Глава восьмая «Исим утверждаю представленный устав!» Николай торжественно поставил свою подпись и выпрямился, окидывая собравшихся горделивым взглядом. Я молча стоял, слушая нашего царя и самодержца, и настроение у меня было просто великолепное, впрочем, оно оставалось таковым уже почти четыре месяца, а причин тому с течением времени становилось все больше. Все началось 16 февраля. Мэн взорвался. Из осторожности мы не стали, как это было в первоначальном плане, заранее выпускать акул-пера крупного калибра. Зато едва только сообщениями о взрыве вскипели все телеграфные агентства, акулы развернулись на полную катушку. В ход пошло все и что сведения о том, что американцы собираются сами взорвать свой корабль, появились аж за 20 дней до взрыва, и ехидные вопросы. Почему это практически весь экипаж «Мэна» оказался укомплектован исключительно чернокожими? Как это сообразуется с практикой комплектования команд в американском флоте? И как так получилось, что при взрыве корабля не погиб ни один белый офицер, и многое-многое другое, что в основном было истинной правдой, очень неприятной правдой, и лишь отчасти даже не ложью, а, ну, не слишком достоверными предположениями, или просто этакой юркой иллюстрацией, типа того, как господин Колин Пауэлл, убеждая совбез ООН в наличии у Хусейна оружия массового поражения, потрясал пробирочкой со спорами якобы сибирской язвы. И что с того, что ни сибирской язвы, ни какого-либо другого оружия массового поражения Хусейна потом не обнаружили. Дело-то было сделано. Янки держались стойко и отвергали любые обвинения, твердя, что американский военный корабль взорвался в испанской Гаване и что все указывает на признаки применения мины. Испанцы резонно заявляли, что результатом взрыва мины была бы пробоина снаружи корабля, корпуса, а не взрыв изнутри, разваливший корабль пополам, как оно получилось в данном случае. К тому же, вон европейские газеты пишут, что дело не такое простое, и есть свидетельство того, что испанцам здесь, в Европе, сложившейся ситуации верили больше, поэтому некоторое время я опасался, что американцы не рискнут атаковать. Но мне помогли сами американцы, в частности их пресса. Херст, и так уже взвинтивший градус антииспанской пропаганды до предела, с таким напором принялся морать грязью и всю Европу в целом, что американцы начали воспринимать приближающуюся войну как что-то вроде «второй войны за независимость». Мол, на этот раз на свободолюбивую Америку ополчилась уже негреховная Англия а вообще вся Европа, так что отстоим родные дома и Нивы, защитим детей и стариков, ну и все такое прочее. В такой обстановке пойти на попятный для любого американского политика означало мгновенную политическую смерть. Поэтому Конгресс быстренько выделил деньги, начался новый набор в армию, а морской министр затеял переговоры о срочном приобретении военных кораблей. Я с радостью предложил им наше старье, типа князя Пожарского, Владимира Мономаха или Дмитрия Донского. Что же касается их попыток приобрести что-то более современное, согласился вернуться к этому вопросу в будущем, когда строящиеся корабли поступят на вооружение нашего собственного флота. Мол, все, что можно, уже продали. Тем же испанцам. Остального себе не хватает, так что от нас американцы отстали. Да и в Европе их встретили не слишком ласково, но англичане кое-что продать согласились, впрочем, мелкое и тоже не особенно современное. Немцы же категорически отказались, как и французы, и американцам оставалось лишь перекупать корабли у латиноамериканцев, уже имеющиеся и еще строящиеся, причем в большинстве своем на европейских верфях. Это должно было обойтись Янки в круглую сумму. Короче, все шло хорошо. А после того, как американцы начали захватывать испанские корабли, открыв тем самым боевые действия, все пошло еще лучше. «Поздравляю вас, господа, и желаю вам всяческих успехов на этом, вне всякого сомнения, достойнейшим испоприщ», торжественно закончил Николай II свою короткую речь. Все оглушительно захлопали. Я огляделся, а что, комитет у нас что надо, историк, архитектор, издатель, пара академиков, три художника, с десяток промышленников и великий князь, самый сливки, так сказать. Только и создавай политическую партию. Правда, думы нет, так что избираться некуда, да и дело, которое затеваем пользы стране, принесет, надеюсь, куда больше, чем любая дума. Идея принадлежала братьям Воснецовым. Хотя изначально они считали ее безумной, а ко мне обратились вследствие того, что видели во мне, во-первых, не меньшего безумца, чем они, и, во-вторых, человека близких эстетических предпочтений. Ну, так они выразились. Всем же было известно, что и свои заводы, и сам город Магнитогорск я застраивал зданиями в псевдорусском стиле, так что они надеялись найти во мне соратника. Заключалась же идея в следующем. Оба брата Васнецовых, Виктор и Аполинарий полагали, что детям надлежит расти в сказке, в русской сказке. А превратить в сказку можно то, что пока еще является недостижимой мечтой для многих крестьянских детей и детей с городских окраин. Поэтому они нарисовали несколько теремков и пошли уговаривать меня начать строить школы для бедных по их проекту «Правда», не очень-то надеясь на положительное решение. Но в том, что я их непременно выслушаю, Воснецовы были уверены. Я и выслушал. Затем посмотрел эскизы, вернее, картинки, поскольку на эскизы то, что они нарисовали, не тянуло совершенно. Хмыкнул и сказал, что подумаю. В принципе, заниматься повышением уровня образования в стране было необходимо, и я собирался принять в этом участие потому что на тот процесс, в котором так или иначе не участвуешь, ты никак повлиять не можешь. Нет, возмущаться любят все, а особенно интеллект и совесть нации под названием интеллигенция, сидящая на кухне и под бухло, гудящая о том, какие у нас поганые президент, премьер, милиция, олигархи, начальник, соседи и вообще вся страна или отрывающиеся на ту же тему в интернете. Я этого никогда не любил. Не нравится что-то, иди и исправь. Не можешь? Заткнись и занимайся тем, на что способен. А все свои оправдалки насчет того, что ты имеешь право гундеть или там не хочешь лезть в это дерьмо, засунь себе в жопу. Если я хотел, чтобы русское образование помогло мне создать страну, которую я мечтал получить на выходе, то есть после всех своих усилий, мне бы это рано или поздно все равно следовало влезть, причем с ногами и руками. Я, правда, планировал этим заняться чуть позже, после русской японской но если уж появились люди, готовые взяться за это прямо сейчас, да еще с такой отличной идеей, почему бы и нет? Тем более, что момент вполне себе подходящий. вид то сейчас, несмотря на нашу с ним взаимную неприязнь, буквально ест у меня с руки... Ему с его денежной реформой очень нужно золото, а три четверти всего золота, имеющегося в России, у меня, так что пока никаких палок в колеса он мне ставить не сможет, по определению. Так чего бы не начать?» Ко мне тихонько подошел Сытин и, потирая руки, прошептал, «Сейчас только сообщили, сервера потопил еще два корабля Янки в Атлантике». Я усмехнулся. Все идет отлично. Адмирал меня не подвел. По-видимому, он очень внимательно прочитал те листки, которые я передал ему. Ничего особенного в них не было, просто обоснование обрывков той информации о реальном течении испаноамериканской войны, которые сохранились у меня в памяти. А сохранилось там немного. Если коротко, так только то, что американцы начали боевые действия на Филиппинах. Сведения о Мэне я в записке не включил поскольку никак не мог обосновать их появление. Нет, о из кадры серверы я тоже кое-что помнил. Но этого я также привести не смог, потому что тогда получилось бы пророчество, а не серьезный документ. В общем, я приготовил выжимку из части своих воспоминаний, более или менее убедительно пояснив, почему будет так, а не иначе. Ну и до кучи экономический анализ торговых путей и финансовых интересов американцев, в различных частях света, а также прикидки их возможных действий, исходя из имеющихся в их распоряжении сил и средств. До начала боев испанцы успели таки привести в полный порядок крейсера своей практической эскадры и вплотную занялись броненосцами. Относительно современным у них был только один – Пелайо, но они начали спешно доводить до вообще все, что только смогли наскрести. Когда в конце февраля, когда в конце февраля Сервера отбыл с крейсерской эскадрой, состоявшей из трех броненосных крейсеров типа Инфанта Мария Тересия, на котором он держал свой флаг, броненосного крейсера Христобол Колон, итальянской постройки, и двух купленных у нас и получивших в испанском флоте имена Эль-Сид и Фердинанд Католик, вроде как на Канарские острова. Испанцы лихорадочно пытались сделать хоть какое-то подобие броненосной эскадры из ничего. Испешно достраивали император Карлос V. Официально в задачи серверы входило, во-первых, препятствование попыткам американцев захватить Канары и сделать их своей базой для операции в Европе. А во-вторых, дождавшись подхода нескольких броненосцев, он должен был двинуться оттуда к Кубе вроде как на Канарские острова, потому что в начале апреля его корабли встали под угольную загрузку в Акабе. Никаких американских агентов в этой африканской дыре не было и быть не могло. А отношения с европейскими странами у Янки к тому моменту оказались столь натянутыми, что информация об этом факте дошла до них только после разгрома эскадры Девея. Больше всего вопросов вызвало то, что испанцам удалось незамеченными пройти Суэцкий канал. Похоже, англичане и на этот раз попытались сыграть в свою любимую игру, с одной стороны, согласившись продать американцам пару боевых кораблей, а с другой, позволив сервере, дойти до Филиппин незамеченным. Так что на этот раз у Янки на Филиппинах с самого начала все пошло не так. Во-первых, испанцы были чуть лучше подготовлены, Чуть, потому что несмотря на подкрепление, численность испанских войск на Филиппинах все равно казалась мне недостаточной. Да и с тяжелым вооружением дело было не очень. За прошедший год испанцы сумели усилить Филиппины только пехотой и двумя батареями, закупленных у крупо-дальнобойных крупнокалиберных орудий. Кроме того, Искандра Мантехо хоть и несколько поднявшая в последнее время интенсивность боевой подготовки, не была усилена ни одним боевым кораблем, что меня, регулярно получавшего сведения обо всем, что творилось не только в Испании и США, но и на всех предполагаемых театрах боевых действий, довольно сильно волновало. Как выяснилось чуть позже, мои волнения имели под собой основания. Испанцы к войне на Филиппинах подготовились из рук вон плохо, и многое из того, что они вроде как сделали, оказалось обыкновенной туфтой. Но, как это ни парадоксально, туфта их и спасла. Дэвид подошел к Маниле рано утром 1 мая. Мантехо и береговые батареи его прошляпили, так что он сумел выйти на траверс, стоящих на якоре испанских кораблей, незамеченным. Тревогу испанцы сыграли, когда он уже начал обстрел, и к тому времени, как испанцы стали отвечать, американцы уже добились нескольких попаданий, и одна из канонерских лодок Мантехо горела. Как позже выяснилось, круповским пушкам не нашлось места на уже оборудованных батареях, прикрывавших Манилу, поэтому их выгрузили у арсенала «Ковите». Там они и торчали, мозоли глаза начальнику арсенала почти месяц, после чего он приказал убрать их глаз долой и оборудовать батарею на самом конце мыса, чем испанцы занялись, как обычно, ни шатка, ни валка. И к моменту прибытия американцев никакой полноценной батареи там не оказалось. Не были оборудованы артиллерийские площадки и расчищены сектора обстрела, Орудия стояли в разнобой, снаряды лежали где ни попадя. Да и личный состав ночевал далеко от своих орудий, в рыбацкой деревушке, которая расположена в полумиле от будущей батареи. С началом обстрела артиллеристы, продрав глаза, бросились к своим пушкам, однако добрались до них уже после того, как эскадра Девея прошла, отстрелявшись мимо испанских кораблей и удалилась на север. А вот когда американцы вернулись, Похоже, Девей собирался воспользоваться мысом как прикрытием, чтобы подойти к испанским кораблям поближе и расстрелять их в упор сосредоточенным огнем. Ответного огня он не боялся. Испанская эскадра была слабее американской в разы, если не на порядок. Максимум, чего стоило опасаться, это поцарапать краску на башнях. Но о наличии на мысу артиллерийской батареи весьма крупного калибра Американцы даже не подозревали, но не было там ничего, что хотя бы отдаленно напоминало батарею. Заросли и заросли. О том, что случилось далее, предположения разделяются. Кто-то говорит, что на этой недоделанной испанской батарее нашелся толковый артиллерийский офицер, который, увидев, что американцы идут на расстояние всего около мили от берега, решил дождаться момента максимального приближения американской эскадры к своей позиции. Кто-то утверждает, что если офицер там и был, то обычный, а все дело в том, что у испанцев не были расчищены сектора обстрела, и они смогли стрелять только после того, как американские корабли оказались прямо напротив батареи. Как бы то ни было, первый выстрел прозвучал, когда расстояние до американских кораблей было всего чуть больше мили, практически в упор. И батарея сразу же добилась накрытия так что испанцы после первого же залпа перешли на беглый огонь, и уже на третьем залпе, в идущую во главе кельваторной колонны «Олимпию», попало два снаряда. Флагман Девея не имел бортовой брони, поэтому оба снаряда, выпущенные с расстояния всего одной мили, нанесли ему страшные разрушения, разбив одну из паровых машин и повредив рули, отчего «Олимпия», мгновенно окуталась паром, резко снизила скорость и выкатилась из строя, заложив правую циркуляцию, вследствие чего еще более приблизилась к берегу. Испанцы дали по ней еще три залпа, не добившись попаданий, что явно показывало уровень подготовки их расчетов, после чего перенесли огонь на третий американский корабль в линии, опять же, скорее не столько вследствие некой осмысленной тактики ведения боя, а вследствие того, что Олимпия...